а затем быстро перевела взгляд на панцирь и сказала, «Раз ты закончил, то приступай к делу быстрее, я и так долго ждала». Дзоши видела много красивых мужчин, да и в семье Дзо каждый мужчина был красив. Таким образом, у Дзоши был некий иммунитет на красавчиков. «Но ты же заставляла людей ждать тебя и не раз. И если ты никого не ждала, как ты можешь знать, насколько это трудно?» Усмехнулся Шиян и подошел к одной из полок с книгами. Он проходил вдоль нее и одновременно рылся в памяти. Достав большую старую книгу, он развернулся и пошел к Дзуши. Дзуши удивленно посмотрела на него и взглянула. Она кивнула и сказала. «Да, ты прав, и я никогда никого не ждала. Все ждали только меня. Так вот каково это, когда ожидаешь кого-то». «Но почему они не возмущались, когда я приходила, а лишь улыбались?» «Потому что ничтожество!» Тупо брякнул Шиян. Дзоши улыбнулась и сказала Шияну, «Ты слишком злой, и почему же они ничтожества?» «Я думаю, тебе стоит поменять имя с Дзоши на Дзосинсин». «Почему?» «Так вроде называют детей, которым чего-то не хватает». Пояснение имя Джао Син – золото – означает недостаток богатства. Ван Мяо – поток вода. Именно поэтому тебя должны назвать Дзё Син, Син «Сам ты тупой, козёл!» «Так ты считаешь, что ты не тупа?» – равнодушно сказал Шиян. «Только тупой не догадается, о чём же они думали. Они хотели лишь польстить тебе, поэтому не показывали своего недовольства». Все эти люди поступали ничтожно, а как получали то, что хотели, поступали еще более отвратительно. — Это ты про себя? — Дзуши, улыбаясь, смотрела на него сияющими глазами. Кх -кх -кх. это про нормальных людей, я же другой, — беззаботно сказал Шиян. Затем он пододвинулся поближе к панцирю и быстро перелистывал книгу. Иногда он задерживался на некоторых страницах.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 Дзюши восхищалась про себя. «Хоть он и напыщен, но серьезно относится к работе». В комнате раздавался лишь звук перевернутых страниц. Дзюши тихо сидела рядом с Шияном. Спустя некоторое время Шиян захлопнул книгу со словами «Готово». «Что там написано?» — восхищенно спросила Дзюши. «Драконья, броня, черепахи, базальтовое описание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 еще мерцал зеленым светом. Аура панциря заставила весь воздух в комнате потяжелеть, что затруднило дыхание Шияна и дзуши дзуши я останусь здесь, а ты беги в гостиную и позови наших дедов. Сейчас же!» — крикнул Шиян. «Да!» Хоть Цзуши и была шокирована этими изменениями панциря, но не стала колебаться. Ее фигура мгновенно исчезла. Шиян тем временем Смотрел на панцирь. Глядя на панцирь, Шиян ощутил его желание дотронуться до него. Он протянул руку к панцирю. В миллиметрах от панциря он остановился. «Нет, этот панцирь принадлежит Цзуши. Я не должен с ним ничего делать». Думая об этом, Шиян сделал несколько шагов назад. Через мгновение Цзуши, Цзусю и Ши Цзянь Прибежали в комнату и окружили панцирь. «Вот что было». Шиян вкратце описал ситуацию. «Ключ к панцирю — прикосновение руки. Стоит только его коснуться сейчас, и можно узнать его секреты. Так как маленькая Ши принесла его, то прикоснуться к нему следует лишь ей». «Это опасно?» — спросила Адзуши. «Не думаю», — немного поколебавшись, сказал Шиян. «Я сказал это, не думая о безопасности, а по праву владения». «Так ты говоришь, что мы можем попробовать?» Дзюсю, очевидно, был заинтересован этим драконним панцирем черепахи и базальтовыми писаниями. «Конечно, можете попробовать», — ухмыльнулся Шиен и добавил. «Дедушка Дзюсю, если вы беспокоитесь о Дзюши, то можете дать прикоснуться кому-нибудь другому». «Я сделаю это». Дзюши прикоснулась к панцирю. Бум! Звук взрыва раздался из панциря. Пять тонких игл вонзились в каждый палец Дзюши и исчезли. Кровь потекла из пальцев Дзюши прямо на панцирь. Панцирь вспыхнул зеленым, ослепительным светом. Восемь символов образовали пучок зеленого света и влетели в голову Дзюши.